Глава 13. Город Стамбул, Османская империя. Герцог Сергей Никифорович Иванов ежился от непривычного холода на борту австрийского военного дирижабля. В его голове зудела одна единственная мысль. «Как же я, чёрт возьми, докатился до такой жизни?» Сначала этот проклятый Вавилонский, потом Бобшильд, который вместо того, чтобы решить проблему, как положено, Просто сбежал, бросив всех на произвол судьбы. А теперь еще и эти австрийцы. Мало того, что разбомбили его завод, так еще и ведут себя как хозяева жизни. Герцог, конечно, понимал, что сам виноват. Поверил Бобшильду, понадеялся на легкую победу, и что в итоге? А в итоге он потерял все. Бизнес, влияние, репутацию, даже собственный дом. Семью он, конечно, надежно спрятал но теперь не знал, когда снова сможет их увидеть. Все это время Иванов пытался наладить контакты с австрийцами, дабы те захватили Лихтенштейн. Но, как показала практика, сделать ему это не удалось от слова совсем. Теперь ему нужно было доставить родителей Вавилонского к османам, чтобы тех казнили. Якобы это должно было сломить дух Теодора и заставить его сдаться. Но Иванов не верил в это. Он прекрасно понимал, что Вавилонский не из тех, кто сдается, и что эта затея с казнью родителей – лишь жалкая попытка австрийцев хоть как-то насолить своему врагу. Он посмотрел на Аристарха и Ангелину Вавилонских, которые сидели напротив, прижавшись друг к другу, как два затравленных зверька. Оба пьяные в стельку, дрожащие от страха и, судя по всему, уже ни на что не надеющиеся. Дирижабль, покачиваясь на ветру, медленно, но верно приближался к Стамбулу. Иванов, не отрываясь, смотрел в окно, пытаясь разглядеть внизу хоть что-то, кроме облаков. Столица Османской империи встретила их ярким солнцем и пронзительным криком чаек. С высоты птичьего полета город казался огромным муравейником. Внизу, под брюхом дирижабля, раскинулся Босфор. Легендарный пролив, соединяющий черное и мраморное моря. Солнечные блики, отражаясь от воды, слепили глаза, а сам пролив, извиваясь, словно гигантская змея, уходил вдаль, теряясь в дымке. Сотни кораблей, больших и маленьких, сновали туда-сюда, создавая ощущение непрерывного движения жизни. Пароходы, фрегаты, яхты, рыбацкие лодки – все они спешили по своим делам, не обращая внимания на величественный дирижабль, медленно плывущий над ними. Иванов, прильнув к окну, невольно залюбовался открывшимся видом. Да, Босфор был великолепен, не зря его называют «жемчужиной Востока». Дирижабль начал снижаться, и вскоре перед ними во всей красе предстал дворец султана Мурада, огромное величественное здание, поражающее своей роскошью и масштабами. Он был похож на сказочный дворец, выросший на берегу моря. Беломраморные стены, украшенные золотыми узорами, сверкали на солнце. Высокие минареты гигантскими стрелами вонзались в небо. Купола мечетей, покрытые бирюзовой плиткой, переливались всеми цветами радуги. Их заставили ждать. Долго. Очень долго. Сначала в каком-то пыльном, пропахшем захлостью помещении затем в приемной, обставленной с показной роскошью, но совершенно безвкусно. Иванов, привыкший к европейскому стилю, морщился, разглядывая олиповатые узоры на стенах и безвкусные золотые безделушки, расставленные повсюду. Аристархи Ангелина Вавилонские, казалось, вообще не понимали, что происходит. Все еще в стельку пьяные, они сидели на диване и тупо смотрели прямо перед собой словно не осознавая, куда их привезли и что их ждет. Аристарх мутным взглядом пытался сфокусироваться на узорах ковра, а Ангелина положила голову ему на плечо и тихо всхлипывала. Иванов скрипнул зубами и нервно постучал пальцами по подлокотнику кресла. Эти двое, родители Теодора Вавилонского, были, каким казалось, ключом к решению всех проблем, но, похоже, они не оправдали надежд по крайней мере, пока. Наконец, спустя несколько часов, тяжелые дубовые двери распахнулись, и в зал вошел слуга в роскошном тюрбане и шел к вам халате. Он, низко поклонившись, произнес. «Его величество, султан Мурат, занят важными государственными делами. Он поручил своему сыну Мустафе принять вас». Иванов с трудом сглотнув, кивнул. В зал, чеканя шаг, вошел высокий широкоплечий мужчина с гордым взглядом. Его лицо обрамляло аккуратно постриженная бородка, а на голове красовался тюрбан, украшенный драгоценными камнями. Это был Мустафа, старший сын султана, наследник престола. Не обращая внимания на Иванова и Вавилонских, он вальяжно уселся в кресло, закинув ногу на ногу. «Говори, зачем пришел!» произнес Мустафа, брежно махнув рукой в сторону Иванова. «И кто эти... люди?» Иванов, поклонившись, начал излагать суть своего визита, стараясь говорить как можно более почтительно и льстиво. «Ваше высочество!» Начал он, стараясь говорить спокойно. «Меня зовут Сергей Никифорович Иванов. Я герцог Российской империи и представитель князя Роберта Бобшильда. Прибыл к вам с важной миссией. Президент Леопольд Фердинанд, правитель Республики Австро-Венгрия, просит вас оказать ему услугу. Он сделал паузу, поглядев на Мустафу. Слушает ли он вообще? Тот, не говоря ни слова, лишь приподнял бровь, давая понять, что слушает. Президент готов щедро вознаградить вас за эту услугу, продолжил Иванов, доставая из кармана бархатный мешочек наполненный золотыми монетами. «Это лишь малая часть того, что вы получите, если согласитесь, помочь нам!» Он высыпал монеты на стол, и они, звеня рассыпались по полированной поверхности. Мустафа, небрежно махнув рукой, подозвал слугу и приказал ему убрать золото. «Короче, герцог», — сказал он, не выказывая ни малейшего интереса к деньгам. «Говори, чего хочешь». Мое время стоит дороже любых денег. Мы хотели бы казнить вот этих людей. Иванов кивнул в сторону Аристарха и Ангелины, которые, услышав эти слова, задрожали еще сильнее. Они — родители Теодора Велонского, этого мерзкого предателя, который поднял мятеж против законной власти в княжестве Лихтенштейн. Мустафа, услышав имя Вавилонского, усмехнулся. «Вавилонский, значит. Интересно. Я слышал о нем. Говорят, он обладает невероятной силой и хитростью. И, судя по всему, доставляет немало хлопот своим врагам». «Он предатель!» — воскликнул Иванов с ненавистью, глядя на родителей Теодора. «Он предал своих родителей, свою страну. Теодор — вавилонский изменник, который должен быть казнен!» Мустафа, выслушав его, лишь хмыкнул. «И что вы предлагаете взамен? Зачем нам марать руки об эти отбросы?» В этот момент в зал плавной, неслышной походкой вошла сестра Мустафы Аиша. Она была одета в черное платье, расшитое серебряными нитями, а ее голову покрывал тонкий шелковый платок. Темные глаза девушки излучали какой-то неестественно холодный блеск. «Мустафа, брат мой!» – произнесла она, обращаясь к брату. «Я слышала, у нас гости из Лихтенштейна». «Да, сестра», – ответил Мустафа. «Этот русский герцог привез нам родителей этого...» «Как его?» «Вавилонского». «Говорит, что их нужно казнить». Аиша с интересом поглядела на Аристарха и Ангелину. «Любопытно», – протянула она, подходя ближе. «А что вы скажете, если я предложу вам более изысканный способ наказать этих людей?» Мустафа удивленно посмотрел на нее. «Что ты имеешь в виду?» «У меня есть идея», — улыбнулась Аиша. «Мы можем использовать их в своих целях». Она подошла к Иванову и, глядя ему прямо в глаза, спросила. «Скажите, а вы действительно так хорошо знаете этого Вавилонского?» Что он из себя представляет? Каковы его планы? Чего он хочет?» Иванов, сбитый с толку ее вопросами, не знал, что ответить. «Ну, он молодой, хитрый и опасный», — пробормотал он. «Но слишком уж много на себя берет. Мешает всем жить спокойно. Строит укрепления на границе с Австро-Венгрией. Защищает Лихтенштейн». Аиша, услышав это, усмехнулась. Защищает, переспросила она. Или захватывает? Мустафа, явно потеряв интерес к происходящему, лениво махнул рукой в сторону сестры. Ладно, вот с Аишей поговорите, она у нас умная, она все решит. Он вышел из зала, оставив Иванова и Вавилонских наедине с Аишей. Та, не теряя времени, подошла к Аристарху и Ангелине, внимательно осмотрев их. «Так значит, это родители того самого Теодора», – произнесла она задумчиво. «Любопытные экземпляры. Интересно, что он почувствует, когда узнает, что они в наших руках?» Она резко повернулась к Иванову. «Знаете, герцог», – сказала она, – «у меня есть к вам встречное предложение, гораздо более интересное». Я с наслаждением, вытянувшись на мягком диване в своем кабинете, лениво листал ленту новостей на планшете. Тот редкий момент, когда выдалась минутка побыть наедине, насладиться тишиной и отвлечься от бесконечной суеты. Внезапно раздался стук в дверь и в кабинет заглянул скала. Он, явно смущаясь, застыл на пороге, нервно теребя в руках свой телефон. «Теодор», — начал он неуверенно, — «ты не занят». — Я тут насчет Альфы. — Это те, которым мы жопу надрали, а потом их имперцы убили? — уточнил я. — Ага, те самые. — вздохнул скала. — Вот только первая часть верная, а вторая — не очень. — Короче, тебя на связи не было, и я под свою ответственность их эвакуировал. — Хреноси. Я отложил планшет в сторону и удивленно посмотрел на скалу. «И как они? Все живы хоть?» «Все», — кивнул Скала. «Потрепанные, конечно, но живые. Говорят, что их свои же хотели грохнуть. Ну, типа, за провал операции». «Да уж, не повезло ребятам. И что теперь?» Скала кивнул кому-то снаружи, и в кабинет вошли сами спасенные, отряд Альфа, в полном составе. «Да, выглядели они, мягко говоря, неважно». Лица сплошь в синяках и ссадинах, разрезы на форме во многих местах наспех зашиты, но, несмотря на это, держались они уверенно и с достоинством. «Здравия желаю, господин Вавилонский!» – представился один из них. Высокий крепкий мужчина с суровым лицом и шрамом, пересекающим левую бровь. «Полковник Василий Панкратов, командир отряда «Альфа». «Здравия?» – кивнул я с интересом, разглядывая гостей. «И что же привело вас ко мне?» «Мы хотели просить у вас убежище», — ответил Панкратов, и в его голосе послышались нотки смущения. «Мы не можем вернуться в Империю. Нас там ждет смерть». «Да ладно», — усмехнулся я. «Неужели все так плохо?» «Хуже, чем вы думаете», — мрачно ответил Панкратов. «Теперь нас хотят убрать, как отработанный материал». «Империя?» Которые вы так преданно служили? Те, кто нами командует. Поправил меня Панкратов и в его глазах мелькнул гнев. Нас предали. Я задумался. С одной стороны, эти ребята опытные бойцы, которые могли бы усилить мою гвардию. С другой, они служили Империи. А Империя сейчас, мягко говоря, не в восторге от моих действий. К тому же, они могли затаить на меня обиду за недавнее столкновение. И кто знает, не попытаются ли они отомстить. «Знаете, парни», — сказал я, обращаясь к отряду Альфа, — «я все еще размышляю, а не стоит ли эвакуировать вас обратно?» «Тогда вы обречете нас на верную смерть», — ответил Панкратов. «Мы смотрели новости и понимаем, что нас грохнут так или иначе, и до столицы мы не долетим». А просто позвонить императору не получится, потому что кто бы там не хотел нас убить, они новую жесть придумали, что вы, Теодор, вселяете теней в людей, и нас вы тоже подчинили своей воле, и мы теперь ваши марионетки». «Трындец какой-то», — подумал я, едва сдерживая смех. «Ну и фантазию этих имперских пропагандистов. Значит, теперь я еще и теней в людей вселяю?» Обвинили меня в том, против чего я всегда боролся? Ладно, допустим, я вам верю. Но что вы можете мне предложить? Мы профессионалы, — ответил Панкратов, выпрямляясь. Мы можем сражаться за вас. Мы можем защищать Лихтенштейн. Мы можем... Стоп, стоп, стоп, перебил я его. Сражаться вы, конечно, умеете, но... Вы же присягали империи. Вы готовы воевать против своих? «Мы присягали на верность Родине», – твердо ответил Панкратов. «А Родина – это не только кучка продажных чиновников, которые готовы предать свою страну ради власти и денег. Это еще и народ, земля, история. Мы готовы защищать интересы собственного народа, даже если для этого придется пойти против тех, кто сейчас называет себя властью». «Ну, допустим». «Вы, конечно, крутые ребята, но верить вам на слово я не буду, и, честно говоря, не знаю, что с вами делать. Вы же понимаете, что я не могу просто так взять и принять вас в свою гвардию?» «Понимаем», — кивнул Панкратов. «Мы готовы пройти любые проверки, выполнить любые задания. Мы докажем свою преданность делом». Я задумался. «С одной стороны, отряд Альфа это серьезная сила». С другой стороны, принимать на службу людей, которые еще недавно были врагами, это рискованно. И тут меня осенило. «Дядя Кирь, вызови-ка сюда Соболева, он как раз недавно ко мне заходил». Скала кивнул и вышел из кабинета. А я, повернувшись к Панкратову, сказал. «Знаете, господа, у меня как раз есть подходящая работа для вас». Через несколько минут в кабинет вошел Николай Михайлович Соболев собственной персоной. Он с интересом, оглядывая Альфу, подошел ко мне. «Ну что, Теодор?» – спросил он, хитро улыбаясь. «Решил порадовать старика?» «Ага», – кивнул я. «Подарочек у меня для вас есть. С пылу, с жару, как говорится». Я указал рукой на бойцов Альфы. «Знакомьтесь, Николай Михайлович, это отряд Альфа». «Элитный спецназ Российской империи. Знаю, любой тайной службе нужно силовое крыло. Так что, вот, забирайте этих ребят. Теперь у вас тоже будут силовики?» Соболев окинув взглядом бойцов Альфы, довольно потер руки. «Мне как раз нужно кое-кого из Швейцарии похитить, а то слишком борзые стали, берега попутали. Нужно напомнить, кто я такой». Я не удержался и рассмеялся, только постарайтесь справиться получше, чем с моим похищением, сказал я бойцам. Командир Альфа, услышав это, нахмурился и даже покраснел. Похоже, моя шутка задела его за живое. Дядя Кирь, обратился я к нему. Обеспечь их снарягой, ну и введи в курс дел. Когда Альфа и Соболев ушли, я, оставшись наедине со скалой, сказал: Дядя Кир. «А ты молодец, что вытащил их. Может, и пригодятся нам эти ребята. Соболев мужик непростой, он-то наверняка почует, если они вдруг что-то задумают». «Да я, Теодор, просто по-человечески поступил», — ответил скала, пожимая плечами. «Не мог же я их бросить?» «Знаю, дядь Кирь, знаю», — улыбнулся я. «Ты у нас добрый». А про себя подумал, что, кажется, дело сдвинулось с мёртвой точки. Теперь у меня есть не только гвардия, но и тайная служба безопасности. А это значит, что игра становится всё серьёзнее. Город Берлин, Пруссия. приемная канцлера Пруссии. Бывший князь Лихтенштейна Роберт Бобшит сидел в приемной канцлера Пруссии сгорбившись на неудобном стуле, как побитая собака. Уже вторые сутки он тщетно пытался пробиться на аудиенцию, но его не пускали дальше порога. Секретарь с презрительным выражением лица раз за разом повторял одно и то же. «Его превосходительство канцлер очень занят. У него нет времени на встречи с посторонними лицами». «Посторонними?» – взревел Бобшель, скакивая со стула. «Да я с ним лично знаком. Мы с ним на брудершафт пили. Я ему такие дела встряпывал, что вами не снилось». «Мне ничего об этом не известно. У канцлера очень плотный график. И вообще, вы записаны на прием?» «Да какой к черту прием? Я князь. Бывший, но все же у меня тут, у меня...» Он замялся, не зная, как объяснить, что у него по сути ничего и нет. Секретарь лишь равнодушно пожал плечами. «Если у вас есть какое-то срочное сообщение, можете оставить его мне, я передам». «Да ты...» — Бобшит задыхался от возмущения. «Да я...» Он хотел было выпалить что-нибудь оскорбительное, но вовремя осекся. «С этими чиновниками нужно быть осторожным. Одно неверное слово, и тебя тут же скрутят и отправят обратно, откуда пришел. А возвращаться в Лихтенштейн Бобшельду совсем не хотелось. Там его ждал неминуемый суд. И вполне может быть даже смерть. Он устало опустился обратно на стул, обхватив голову руками. Еще недавно он был повелителем, пусть маленького, но все-таки государства. А теперь сидит здесь, в этой вонючей приемной, как нищий, умоляя о подачке. Внезапно дверь приемной распахнулась и в помещение вошел высокий, стройный мужчина в безупречном мундире. Его холодный взгляд скользнул по Бобшильду, словно оценивая, стоит ли тратить на него время. Это был ближайший советник канцлера, человек, чье слово в этих стенах значило едва ли не больше, чем слово самого канцлера. «Что за шум?» – спросил он, обращаясь к секретарю, но не сводя глаз Бобшильда. «Ваше превосходительство!» «Этот человек настаивает на встрече с канцлером», — ответил секретарь, слегка съежившись по взглядам советника. «Он утверждает, что знаком с его превосходительством лично, но у него нет записи на прием». «Знаком лично? Интересно. А вы, сударь, кто такой?» Бобшит скочил со стула, пытаясь сохранить остатки достоинства. «Я Роберт Бобшит, бывший князь Лихтенштейна». Заявил он, выпрямив спину. «И я требую встречи с канцлером!» «Требуете?» Советник поднял бровь. «Вы, сударь, находитесь в Пруссии, а не в своем крошечном княжестве. Здесь не требуют, здесь просят. И если у вас нет официального приглашения, то вам здесь делать нечего». Бобшит почувствовал, как его лицо заливается краской. «Он не привык к такому обращению!» Даже после потери власти он все еще считал себя выше многих, и все эти заискивания его страшно бесили. «Я не прошу, я требую!» — повторил он, теряя остатки самообладания. «Вы даже не представляете, что я знаю! Я могу рассказать такие вещи, которые...» «Довольно!» — советник резко поднял руку, прерывая его. «Я не намерен слушать ваши угрозы и пустые обещания!» секретарь вызовите охрану этого человека нужно вывести из здания. секретарь нажал на кнопку вызова охраны и через несколько секунд в коридор вошли несколько охранников в форме выведите этого господина устало произнес секретарь кивеена бобшельда и больше не пускайте охранники схватили бобшельда под руки и потащили к выходу. эй что вы делаете? Завопил бобшит пытаясь вырваться. «Пустите меня! Да вы знаете, кто я такой!» Его крики эхом разносились по коридору, но никто не обращал на них внимания. Охранники протащили его через весь коридор, как мешок с картошкой, а затем невозмутимо выбросили за дверь и захлопнули ее прямо перед его носом. бобшет тяжело дыша опустился на ступеньки канцелярии, помятый и растерянный, как котенок, которого выбросили на улицу. Настроение у него было хуже некуда. Все приспешники Бобшильда разбежались кто куда, как крысы из тонущего корабля, не забыв прихватить с собой все, что плохо лежало. Одни подались в Австро-Венгрию, надеясь найти там приют, другие – в Швейцарию, где, по слухам, платили хорошие деньги за информацию о событиях в Лихтенштейне, третьи и вовсе растворились в воздухе, Будто их никогда и не было. Леос, этот мерзавец, тоже отвернулся от него. «Ты больше не нужен!» Прошипел он тогда. «Твои связи — ничто! Ты — отработанный материал! И только из уважения к нашим прошлым делам я не дам тебя сожрать теням!» Но самое хреновое — это заблокированный счет в швейцарском банке. Бобшельд, Причувствуя возможные проблемы, заблаговременно перевел туда значительную часть своих сбережений, деньги, которые он заработал за годы своего правления. Он планировал использовать их на черный день, чтобы начать новую жизнь где-нибудь подальше от Лихтенштейна. Но швейцарцы, эти хитрожопые черти, заморозили его счет, сославшись на необходимость проведения дополнительных проверок и выяснения всех обстоятельств дела. А на самом деле, ему тонко намекнули, что все потери Швейцарии в тайной войне с Лихтенштейном будут вычитаться из его денег. И Бобшильд понимал, этих денег он больше не увидит. Австрийцы, на которых он так надеялся, тоже предали его. Президент Австро-Венгрии вообще пригрозил его убить, если он еще раз появится на горизонте. «Ты идиот, Бобшельд! Всю малину нам обосрал!» Кричал он тогда, брыжа слюной. «Мы потеряли целую кучу людей и техники, репутацию, из-за твоей лжи и некомпетентности. Ты втянул нас в эту войну, а теперь хочешь, чтобы мы тебя спасали? Если я еще раз увижу тебя на территории острова венгрии то лично прикажу расстрелять!» Оставалась еще Османская империя. Но Османов Бобшит боялся, как огня. Эти ребята терпеть не могли неудачников. У них был свой кодекс чести, в котором не было места таким, как он, сбежавшим самозванцам, потерявшим и власть, и влияние. Кто знает, что им сбредет в голову. Они могли просто так, ради забавы, отрезать ему уши или заставить его танцевать голым на площади. Да ну нахрен! Связываться с ними себе дороже. «Ничего!» Пробормотал он себе под нос, поправляя съехавший на бок парик. «Я еще вернусь! Я вам покажу!» Внезапно из здания канцелярии вышел сам канцлер Пруссии. Окруженный свитой помощников и охранников, он направился к своей машине. бобшит не раздумывая, тут же бросился к нему и, упав на колени, начал целовать его сапоги. «Ваше превосходительство!» – завопил он. «Спасите! Помогите!» Канстер с отвращением, глядя на него, поморщился. «Уберите это от меня!» — приказал он своей охране. «Выкиньте его за пределы Пруссии, и чтобы я больше никогда его здесь не видел». Но Бобшит, не обращая внимания на охрану, продолжал орать. «Золото, алмазы, драгоценности! Я знаю, где спрятан старый золотой запас Лихтенштейна и часть сокровищ Российской империи!» Канцлер, услышав эти слова, замер на месте. Он жестно приказал охране отойти. Затем, наклонившись к Бобшельду, сказал. «Что ты сказал? Повтори». Бобшельд, понимая, что это его последний шанс, начал тараторить. «В Лихтенштейне, под кладбищем самоубийц, там зарыты несметные сокровища. Я знаю, как туда попасть». Канцлер с недоверием, глядя на него, рассмеялся. «Кладбище самоубийц! Это же старые, давно протухшие сказки!» «Нет!» — заорал Бобшильд. «Это правда! Я знаю, где они спрятаны! Я... Я готов поделиться! Пятьдесят на пятьдесят!» Канцер пренебрежительно улыбнулся. «Хер тебе, а не долю!» — сказал он холодно. «Ты недостоин! Тебе сейчас никто убежища не даст, кроме меня! Но...» Тут он сделал паузу. «Если ты прав, и там действительно будет сокровище, я выделю тебе небольшой домик на берегу озера и пенсию. Будешь жить там, ловить рыбу, и больше никуда не полезешь. А если дернешься, убью». «Ну как тебе такое?» Бобшельд, сломленный и униженный, кивнул. Выбора у него все равно не было. «Согласен», – прошептал он.